Глава 14 Новые люди. Что-то прожужжало, щелкнуло. Громыхнул выстрел, и часть стены, к которой я прижался, пошла трещинами. Послышался чей-то мат. Какого хрена? Я начал озираться по сторонам, но по-прежнему ничего не видел. Где-то слева залаяла бочка, зарычала. Снова раздался выстрел, но уже куда-то в сторону. Затем наступила тишина. Словно кто-то выключил звук. Я растерянно осмотрелся по сторонам, решив, что поймал какой-то дебаф. Но оказалось, что со слухом у меня все в порядке. Это опять чудил сам Бастион. Небо на мгновение стало черным, словно ночью. Только без звезд. Вдруг металлическая дверь ближайшего ко мне склада с грохотом вылетела наружу, сильно деформировавшись от удара. В облаке ржавой пыли появилось странное существо, внешне очень похожее на человека, но с отличиями. Субъект КИБ номер 101. Кибернетический организм 15 уровня. Состояние здоровья 468 из 500. Лояльность нейтральная. Высокая, худощавая, в каких-то рваных обносках, на плечах рваный плащ. Ничем не прикрытая голова выглядела так, как будто на металлический череп наспех натянули кожу. Или резину. Глаза горели зеленым огнем, а сам он выглядел так, будто разлагался прямо на ходу. В руках у КИБа был пулемет. За спиной какой-то цилиндрообразный контейнер. Кип смотрел прямо на меня, не мигая. «Ты! Живо сюда!» Грубый с металлическим оттенком голос был странный и резкий. Я не шелохнулся с места. Зато уже поднимал ствол своего АК-74У на всякий случай. «Живо сюда! Или погибнешь!» Кип не унимался. Это был уже не звук. Перед глазами вспыхнули ярко-красные буквы. Системное сообщение. Это что-то новое. Вот этому я уже доверял. Пока я колебался, бочка рванула прямо к кибу, при этом даже виляя хвостом. Добежала, скрылась внутри ангара. Да какого черта? В голове вдруг все поплыло. Слева раздался грохот. Я, словно сонный, медленно повернул голову и увидел вооруженных людей. Объект «Муха», мародер 12 уровня, состояние здоровья 431 из 458, лояльность рождебная, объект «Перец». Мародер 12 уровня. Состояние здоровья 442 из 467. Лояльность рождебная. Оба мародера заметили меня у стены, тут же открыв огонь. Я успел нырнуть за угол, когда в мою сторону устремился огненно-свинцовый шторм. Пули выбивали куски штукатурки, крошки бетона и кирпича. Одна из них, отскочив от столбика, чиркнула мне по щеке, отчего я скривился от боли. Применить свое легендарное умение я не успел, хотя отметил, что помимо этих двух красных идентификаторов, на входе появились еще двое, и они тоже открыли шквальный огонь, а затем попытались взять меня в кольцо. Какого черта? В чем дело? Неожиданно из глубины двора выкатилась граната. Замерла в трех метрах от меня. Ржавчина! Рявкнул я, мгновенно покрывшись мурашками. Сработало, как и всегда. Ничего не взорвалось. Кинул взгляд на ту дверь, где стоял кип. Сейчас там никого не было, даже бочки. Пока я соображал, что делать в сложившейся ситуации, ведь меня, по сути, загнали в угол, мародеры резко прекратили стрельбу. Раздались их крики. У них что-то назревало. Потом раздался какой-то громкий хлопок, как будто кто-то проткнул воздушный шарик иголкой. Когда я выглянул наружу, то увидел, что все противники лежали на земле, полностью утратив способность вести огонь а рядом с ними стоял КИП-101, уверенно войдя стволом пулемета по сторонам. Идентификаторы мародеров еще горели красным, но было очевидно, что они сейчас не страшнее кукол и заняты собственными проблемами. Паралич, что ли? Не до конца понимая произошедшее, я выбрался из укрытия, и в следующее мгновение сильно пожалел. Откуда-то справа ударила короткая очередь, угодив мне в плечо и руку. В глазах потемнело. От вспыхнувшей боли я охнул, пошатнулся и почти сразу рухнул на землю. Тяжелый удар. Все происходящее далее мелькало какими-то смазанными картинками. Где-то справа послышался гулкий, приближающийся лай собаки. Мокрый язык, облизывающий лицо. Тень. Странные, светящиеся зеленым огнем глаза Киба. Он склонился надо мной, что-то произнес, но я не понял. «Что за дела, а?» Корсар схватился за пулемет с подозрением, глядя на цель. «Это же машина Хана!» «Точно! Его патриот!» Он его у шакалов угнал, — подтвердил Амара, на всякий случай тоже схватившись за оружие. Но его здесь быть не должно. Их пикап был остановлен прямо на дороге. Ее просто перегородили. Самым дерзким образом. Внутри, судя по всему, никого не было. Механик остановился метрах в тридцати. Все выбрались наружу. Чисто, ни души. Что-то я не поняла. Как это понимать? Пробормотала Белка. Где Хан? То, что его машина здесь, еще ничего не значит. Ответила Маргарет. Обыскав патриот, выяснилось, что внутри никого нет. Да и содержимое было бесполезным. Бак был пуст. Чья-то шутка? Не рассчитал с горючкой и все? Решил потрепать нервы остальным? И вдруг откуда-то слева раздался одиночный выстрел. Почти сразу же взрыв. А несколькими секундами спустя из ближайшей рощи выскочил человек и шустро рванул в сторону отряда. За ним по пятам бросилось нечто жуткое, черное, смахивающее на огромный скелет собаки как попало облепленный мясом. Субъект Мортис. Чудовищное порождение 20-го уровня. Состояние здоровья 850 из 850. Опасность запредельная. Это что за нахер? Мара скинула предохранитель с винтовки. Прижалась к оптике. А, бейте это дерьмо! Оно ведь на нас бежит! Заорал Корсар. Трое скинули стволы, а механик встал за пулемет. Каким-то шестым чувством бегущий человек сообразил, что сейчас будет громко и жарко потому что мгновенно плюхнулся на землю. Тварь по инерции пробежала мимо, но, потеряв противника из виду, резко сбавила ход пытаясь понять, куда делся беглец. Загрохотало. В сторону Мортиса устремился шквал разнокалиберного свинца. Заработали умения белки и мары. Механик, совершенно не экономия боезапас, молотил из пулемета. А корсар, дав пару очередей, точно зашвырнул гранату прямо под ноги твари. «Берегись!» – заорал он а затем сразу же применил свое усиление так, что визуально не граната взорвалась, а как минимум рванул авиационный снаряд. И тем не менее, потеряв переднюю лапу вместе с плечом и больше половины очков здоровья, мутант все равно продолжал бежать, громко рыча и щелкая чудовищной пастью. Живучесть просто феноменальная. Вдруг белка ощутила, что ее руки начали как-то странно дрожать. Причем так, что ни о какой прицельной стрельбе и речи быть не могло. Да и простой стрельбе тоже. Подобное происходило и с Маргарет. Корсар издал удивленный возглас и матом отбросил от себя пулемет, который начал дымиться. А механик громко выругался, внезапно взвыл и схватился за голову, забыв про пулемет. «Какого дьявола?» «Не знаю, ствол словно раскалился». Корсар потянулся за автоматом. А Мортис, демонстративно остановившись в десяти метрах, пристально смотрел на группу людей. Глаза его светились красным, а идентификатор показывал высокую регенерацию. Одну очко в секунду. Кажется, он активировал собственное умение. У твари высоких уровней есть свои особые умения. Причем встречаются совершенно неожиданные. Кажется, у Мортис было что-то психотропное. «Это все он!» — Мар откнула стволом мутанта. «Руки не слушаются! Мозги кипят! Он псионик!» «Такая же хрень!» Белка стояла с растерянным видом, тряся головой и сжимая виски. «Ах ты дерьмо!» — проричал Корсар, глядя на мутанта. «Регенерирует!» показатель запредельный «Это точно псионик!» Но, несмотря на свое превосходство, мутант не торопился нападать. Играл. Знал, что люди никуда не денутся. Но, черт возьми, не на тех нарвался! А началось все с беглеца. «Пламя!» Вдруг крикнул человек. Он уже успел подняться и подойти почти вплотную. Мортис обдала облако матского пламени, сбив тому активную фазу умения. Дымящийся мутант затряс головой, взревел и резко обернулся к беглецу. Не прошло и мгновение, как спину порождения ударило сразу три умения. Очередь из пулемета. И прикатилась парочка гранат. Шкала здоровья мутанта резко поехала вниз. Но и этого оказалось мало, чтобы завалить такую живучую тварь. Заметавшаяся туда-сюда скотина не могла выбрать, с кем разобраться первым. Все-таки выбор пал на беглеца. Но тот умудрился удивить всех. стоп выкрикнул человек, бросаясь куда-то влево. Мортис, посчитавший, что одного прыжка достаточно, почему-то застыл в воздухе. Прямо в движении. Причем застыла только задняя часть. А вот передняя продолжала лететь вперед, разрывая черный скелет на суповой набор. На траву попадали брыжущие бурой жидкостью куски тела. А спустя еще пару секунд с громким чавканем упало все остальное. Идентификатор погас. «Ого-го! Ну хрена себе!» восхищенно заорал корсар, увидев умение в действии. Беглец их реально удивил. Сам же он резко упал на землю, лишившись половины шкалы здоровья. И, скорее всего, всех очков Баста тоже. Кажется, удивительное умение имело и обратную сторону. «Э, кажется, парня того!» Механик тревожно выглянул из-за дымящегося пулемета. Он был жив, хотя проблемы имелись. «Объект Марк. Бродяга восьмого уровня. Состояние здоровья 133 из 203. Лояльность нейтральная». Марк получил какой-то жесткий дебаф. Отчего не только не мог подняться, но и вообще не понимал, что происходит вокруг. К счастью, длилось это недолго. Уже через десять минут, использовав половину фляги регенерона, тот восстановился на две трети здоровья и, наконец, смог поблагодарить тех, кто спас его задницу от жуткой твари. «Спасибо за помощь. Если бы не вы, меня бы сожрали нахрен». «Не вопрос. А как ты вообще на это наткнулся?» Корсар ткнул на кучку черного праха. «У моей машины горючка закончилась». Вот я и решил прогуляться. Забрел в ту рощицу, а там эта пакость, хмыря как раз распотрошила. Ну и я в нее из автомата жахнул, гранату еще. Да поздно допер, что против такой абразины не с моим оружием выходить нужно. Ну я бежать а тут вы. Хорошее у тебя умение. Я такого еще не видел, похвалил механик. Красиво сработал. На силе, тяжести и движений по инерции завязано. не Я еще пока сам не разобрался, но вроде как оно жестко закрепляет скелет в точке пространства, а все остальное просто, ну, как бы летит дальше. Вот его и разорвало на части. Он еще что-то говорил? Отвечал на вопросы Корсара и Механика. Но вдруг вмешалась Маргарет. «Откуда у тебя эта машина?» Спросила она, буравя суровым взглядом беглеца. «У одного мужика взял в аренду». Просто ответил тот. «А что?» «А как мужика звали?» «А какая разница?» Ответил тот, в свою очередь, недоверчиво осмотрев Мару. «Раз спрашиваю, значит, есть причина. Это простой вопрос». «Но ответ простым не будет. Откуда я знаю, вдруг вам его шкура нужна? Он опасается шакалов. Вы-то на них не особо похожи, хотя и рассекаете по бастиону на их тачке». «Презентовали». Лениво отмахнулась Белка. «Ты благородного из себя не воображай. Тут так не принято. Хан, у которого ты взял патриот, наш командир. Мы двигались к точке, что он указал». А ты тут, такой красивый, да еще и дорогу перегородил. Эй, чего налетели-то? Вдруг ты у него машину угнал, а?» Мара продолжала давить. «Ну, допустим, не угнал, скорее презентовал». Он усмехнулся и глянул в сторону белки. «Значит, ты его видел?» «Не только видел. Я его отвел, куда он просил. Странный тип со своими тараканами». «А у кого их тут нет?» — хмыкнул корсар. «И то верно». «Так, ну и где ты видел Хана?» «В трех кластерах отсюда. Сам я на восток направлялся. Мне в цитадель нужно». Белка скинула винтовку и взяла на прицел Марка. «Э, чего?» «Ты знаешь, кому цитадель принадлежит, а? Шакалам, уродам, против которых мы боремся». «Да у вас тут прямо народное сопротивление. невесело ухмыльнулся Марк?» «Нет, я двигаюсь туда не потому, что работаю на них». «Хочу открутить голову командиру тамошнему». Все четверо неожиданно заржали. «Это шмелю, что ли?» «Ну?» «Парень, мелковатый уровнем, да и снаряга так себе!» Выдал, наконец, механик, довязь от смеха. «Шмель, которого ты завалить хочешь, за двадцатый уровень, может такие вещи творить, что против него и взвод бойцов не поможет». «Знаю, примерно я видел». Вздохнул тот, вспомнив, как хан его отработал, лишив оружия. «Тогда, род знаешь, куда собрался?» «Тихую. Я диверсант, наемник». «Ага, диверсант. Удачи в этом гиблом деле», — покачала головой белка, изобразив фейспалм. «Все, кто пытались, под стенами цитадели и остались». Несколько секунд было тихо. Затем Марк спросил. «Ну а вы-то, блин, мстители, сами что делаете?» «Тебе правду сказать? Или соврать что-нибудь фантастическое и красивое?» «Правду, мля!» — фыркнул наемник. «Бастион скоро будет разрушен. Ты уже видел, какие глюки встречаются с системе «Ну да, видел. Но я ни хрена не понял». В трех словах ему рассказали все, что знали. Конечно, хан тоже ему кое-что объяснил, но так, частично. Однако рассказ заставил его поразмыслить над ситуацией. Изначальный план Марка заключался в том, чтобы проникнуть внутрь а дальше действовать по ситуации. План только что претерпел изменения, причем пока еще очень смутные. Хан сказал, что его цель – остановить шмеля. Я просился в команду, но он отказал. Мара и Белка переглянулись. «Похоже на него», – выркнула Белка. «Он никому не доверяет, особенно таким подозрительным, как ты. Короче, если двинешь к цитадели сам, то ты покойник, а вот нам бы пригодился тип с таким интересным умением». «Он меня не захотел брать». «Это дело поправимое», — собрала Маргарет. «Можешь ехать с нами, а заодно показать, где ты его видел последний раз. С нами больше шансов. Ну?» Марк растерянно огляделся по сторонам. Ни оружия толком нет, ни транспорта. Запасов еды и воды мало. Регенерон закончился. В общем, не самый лучший расклад получался. Но Марк привык работать в одиночку. Проще и надежнее. «Показать могу. Тут не прям далеко». «Часа три пути», — наконец-то ответил он. «А вот о безопасности я как-то не подумал. Поэтому временно приму ваше предложение. Только от вас мне нужна возможность завалить командира шакалов». «Чего ты такой упертый? Зачем тебе шмель?» «Дело чести. Заказ у меня». «От кого?» — усмехнулся Корсар. «А это уже касается только меня. Так что?» «Можешь двигать с нами». «Только у нас в пикапе места нет. Придется в кузове. За пулемет встать, например». «Годится», — выдохнул Марк. «Когда выдвигаемся?» «Да прямо сейчас». Я открыл глаза, увидев закопченный бетонный потолок. От неожиданности дернулся, почти сразу же почувствовав боль в области плеча. Дернулся еще раз. Скосил голову и увидел Киба, который зашивал мне раны. А рядом, на грязном коврике, лежала бочка растопыри в смешные уши. Она следила за каждым движением Киба и реагировала нормально. Значит, либо у того чистые намерения, либо существо действовало как-то нелогично. Зелёные глаза 101-го по-прежнему горели зелёным огнём, хотя остальное было в норме. «Эй!» – простонал я, затем попросил пить. Киб резко вскинул голову, посмотрел на меня каким-то невозмутимым взглядом и произнёс. «Рад, что ты выжил, Артём!» «Было не просто сохранить тебе жизнь, но это того стоило». Он передал мне флягу. «Кто ты такой?» – пробормотал я, глядя на того со смесью ужаса и удивления. Все-таки внешний вид Киба был далек от приятного. «Я – кибернетический организм второго поколения. Моя задача – собирать данные, изучать их и доставлять к оперативному центру. Меня создали здесь. Тебя бастион создал? Или ты местный?» «Не понял вопроса, что значит местный?» «А, забей, потом разберемся», — отмахнулся я. «Зачем ты меня спас? Система дестабилизирована. Существует вероятность 72%, что она прекратит свое существование и все здесь будет уничтожено. Я считаю, что нужно оказать тебе помощь в этой задаче. Я получил подтверждение и направлен сюда в соответствии с указаниями. Ни хрена себе, оказывается, здесь и такие индивиды встречаются. Очень необычно». «А я все как-то к живым мутантам привык». «Да, бастион на грани разрушения», — неуверенно подтвердил я. «А все потому, что кое-кто его дестабилизировал, вызвал перегрузку, нарушил структуру и продолжает это делать. Его имя Шмель. Знаю, но цель неприступна, а я лишен возможности мыслить стратегически. И к тому же у меня ограниченный заряд батареи. Я смогу функционировать не более трех суток». «После чего я стану бесполезным куском органики и металла». «Ну, сто первый, если ты и впрямь послан бастионом. То у нас много работы. Что ты умеешь?»